А, не страшно. Теперь ничего не страшно. Я опираюсь на кулаки, вглядываюсь к горам сквозь слабость. Зеленая в меня смотрит, в шумах дремучая, погасает солнце, в глазах темнеет. Ночь, какая упала, Весь бабуган заняла дремучая. Дремучие боры леса по горам, стена лесная. Это давние, те леса.